Г значит грабёж среди бела дня. Мушка и клиент переглянулись и без слов поняли друг друга. Они шли по тонкому льду или краю пропасти, к тому же связанные одной цепью. Ну что ж, сказал клиент, пытаясь придать голосу спокойствие. Похоже, наши интересы совпадают. Вы ведь не хотите, чтобы речники узнали, что вы незаконно проводите пассажиров, а мы Мы не жаждем попасться им на глаза, так что давайте договоримся. О чем? Что ты мне предложишь? Ты надушенный шмацала. В ответ Клент стукнул костяшками пальцев о пол. Ему ответило гулкое эхо. «Что?» — возмутился капитан. «Пустить вас, внутро пылкой девы, чтобы вы мне обшивку пробили ботинками? Лучше я отправлю вас на корм рыбам». Эй, Дозерил. Под полок заглянула ещё одна голова. Наверное, придётся сказать речникам, что мы поймали двух зайцев. Что скажешь? М-м, похоже на то, сэр, ответил Дозерил равнодушно. Видать, забрались, пока мы кутили в халберде. Если вы сдадите нас, сказала Мушка, я скажу им о тех зайцах, что спрятаны под полом они как не портят обшивку или церковникам можно клиент подыграл, хотя понятия не имел, о чём она говорит. Да, кивнул он. Мы узнали ваш секрет. Такие девы часто несут гостиниц в очеве. Моя племянница, знаете ли, наделена пытливым умом. Вроде бы отучаю её от нездорового любопытства, но с природой не поспоришь. Ну, капитан, в свете этих новостей, как вы с нами поступите? Надо решать быстрее, прошептал Дозарьел. Можно пристать к берегу, но внизу будет грохот. Рот куропата дёрнулся пару раз, словно капитан хотел разкусить орех. Наконец он сказал: "Поднимайте доски. Но если услышу снизу хоть звук, клянусь, я всажу саблю вам в башку" а потом залью щель смолой. Пришлось поднять три доски, чтобы и по ним и Клент протиснулся под пол. Спустившись, он негромко застонал. «Тихо!» «Боже милостивый! Посмотрел бы я на вас, когда бы вы получили от добрячки шампулины прямо в глаз!» «Молчать!» Мушка вслед за своим работодателем нырнула в темное брюхо баржи. Единственный свет проникал сюда о щели между досок. Она подняла руку и ощупала шершавое дерево. Ощущение было не самым приятным, будто её заперли в гробу. Отсюда плеск воды слышался громче. Слышно было, как баржа ворчит под ударами воды, как она гудит и стонет, когда матросы тянут канаты и поворачивают руль. Скрипы, стуки. Где-то рядом Клен сжимал в кулаке свои бумаги и среди них письмо от книжников. Даже нескольких строчек, что прочитала Мошка, хватило, чтобы понять — Клент — агент книжников. Уже будет чем пригрозить. «Проникни глубже в его тайны», — прозвучал у нее в голове голос мухобойщика. Мошка осторожно вытянула руку и нащупала край бумаги. «А, бро, а жаловать?» — послышалось сверху. «Что-то случилось на реке?» «Река с герцога!» — прозвучал печальный, незнакомый голос. «Нет, все открывать не нужно. Если мы будем обыскивать каждый дюйм на каждой лодке, мы сегодня вообще домой не вернемся». Она нащупала край бумаги, осторожно зажала между пальцами и потянула, но столкнулась с яростным отпором. Ее пальцы придавило что-то твердое и холодное, подозрительно похожее на добряка прыг-скока, что отводит зверушек от спящих детей. «Что вы ищете?» «Следой копыт». Свободной рукой мошка нащупала бюст ветрогона, покровителя холодных ветров, и вдавила его рогатую голову в кулак клента, сжимавшей бумаги. «Чего?» «По приказу герцога». Ловим разбойника с большой дороги, Клема Блитта. Его светлостью уверен, что его верные подданные никогда не дадут приют этому негодяю, прозвучало с изрядным пафосом. Так что Блит пойдёт к Рике, чтобы попасть в Манделеон, а нам приказано осматривать сюда на предмет всякого подозрительного: людей, лошадей, навоза, следов копыт. Под палубой тем временем разгоралась борьба, яростная, хоть и беззвучная. Легкий стук подсказал мошке, что Клент в попыхах выпустил добряка прыг-скокая и теперь ищет нового небожителя. Она лигнула его, но он успел схватить святого Уилпума, покровителя добрых снов. Когда кроткие черты святого больно ткнули мошку в бровь, она не смогла сдержать возглас возмущения. Разговор на палубе прекратился, и послышались осторожные шаги. Двое под палубой застыли точно статуи. "Это гусыня не яйца несёт", сказал Курапат невозмутимо. Тут очень вовремя загоготал Сарацин. Затем прозвучало ещё несколько слов, раздался хлопок в ладоши, и Курапат скомандовал матроссам натягивать канаты. Пылкая дева продолжила плавание. Минут через десять ветки заскребли, а борт заскрепели канаты. Доски над мушкой Клента поднялись, и они увидели яркое голубое небо и две красные суровые физиономии. «Вон отсюда!» — приказал Куропат. Они молча поднялись на палубу. Клент с победным видом прижимал бумаги к груди, а мушка хмуро щупала шишку на лбу. «Оба на берег!» добавил Куропат. Берег являл собой на редкость неприглядное зрелище: болотистая глухомань, порушенная редким невысоким кустарником. Пассажиры запротестовали было. Река кишит рычниками, сказал Куропат. Пора нам расчитаться. Клиент с надменным видом отсчитал несколько монет и вложил в раскрытую ладонь Куропата. С вас надбавка за плохое поведение, сказал Куропат. Клиент оглядел матросов, смотревших на него с тупой злобой и высокомерно поджал губы. Неожиданно он схватил мушку в охапку и сказал: "Забирайте гуся", и сошагал по трапу на берег, не взирая на яростные попытки мушки освободиться. Она успела увидеть, как Сарацин вопросительно поднял голову, глядя ей вслед, а затем чепчик сполз с её на глаза. Как ни пиналась мушка, как ни вырывалась, клянт нёс её в ахапке добрых 5 минут, а потом наконец бросил на траву. Мушка встала на ноги, и тогда небесное вой, солнце, облака, кусты и кружащие в воздухе мушки услышали великий обмен недопустимыми словами. Мушка начала с того, что подслушала уругающихся уличных торговцев, припиравшихся между собой. Смысл сводился к собачьей требухе и протухшей еде. И по имени Клент куртуазно адресовал мошки слова, которыми в разбойничьих балладах называют неблагодарных и коварных женщин. Мошка описала собеседника серией недопустимых слов, которыми воры называют осведомителей, а солдаты детей, подглядывающих в замочную скважину. Клент же ответил ей сокрушительным набором прилагательных, почерпнутых из научных статей о моральном разложении современной молодёжи. Тогда Мошка наприглась и выдала затейливую тираду, вычитанную в одной из книг отца ещё до того, как дядя их предусмотрительно сжёг. Клинт воззрился на неё, хлопая глазами. "Ну, это же полная бессмыслица", сказал он. "Я отказываюсь верить, что ты имеешь хоть малейшее представление о том, что значит этически релятивистская субстанция, уж не говоря, что Он не закончил фразу, устремившись взглядом поверх мушкиной головы. Тут они услышали стук колёс по булыжной мостовой, вдалеке из-за кустов показалась доверху нагруженная повозка. В тот же миг наши путники забыли о приперательствах и что есть мочи, припустили в сторону повозки. Мушканеслась через траву и колючий кустарник, подняв юбку до пояса, а клен свистел на бегу, чтобы привлечь внимание погонщика. Повозка оказалась обычной телегой. Горы всякой всячины удерживала на месте натянутая вдоль и поперёк верёвка. Погонщик, щуплый, загоревший до черноты человек, грыз корку хлеба. Он явно не перетрудился. Лошадь сама прекрасно знала, что делать. Не бось в мандельон спешите. «Забирайтесь на телегу, коли место сыщите. У меня поклажа хоть и с зубами, но не кусается». Мошка откинула полок с одного ящика, и на нее оскалилась пара дюжин железных ухмылок, эдаких дьявольских челюстей. «Капканы, всякие разные, какие душе угодно. Капканы на зверей и на людей, чтобы поймать за нос барсука и за ногу преступника». Мушка прикрыла ящик и осторожно забралась сверху. Она сидела, подавшись вперёд и сложив руки на коленях. Каждый ухап отзывался лязгом груза. Капканы для клиента, думала мушка, поёживаясь. Один в кровать, другой под стол и ещё в тарелку. У агента Книшникова хватает врагов. Она решила, что в доме Анделиона будет вести себя прилично, а там непременно найдётся покупатель на сведения о Кленте. И когда у неё будут деньги, она выкупит Сарацина, заплатит взнос за школу и накупит капканов для клиента. Я их сам мастерю от и до вот этими руками. Есть даже капканчики на поясах от воров, чтобы в кошелёк не лазили. Неужели, воскликнул клиент. Это поистине гениально. Хм, а вы не думали расклеить объявление с рисунками, чтобы больше народу узнало о ваших капканах? Можно написать, что товар штучный, вот-вот закончится, поскольку бандитская хунта, пострадав от ваших изделий, объявила вас смертным врагом. Хриплый смех погонщика сменился кашлем. «Как у вас, ладно, выходит!» — сказал он. «Люблю такие обороты, прям как по писанному. Ну-ка, глядите, кто-то в яму угодил». Белая карета никак не ожидала, что здесь окажется кювета, и застряла там колесом. Мушка ни разу в жизни не видала такой большой и роскошной кареты. Та стояла поперек дороги, накренившись. Наверняка колесо соскочило с оси. Две белые лошади щипали траву, а два, одетых в белые лаке, осматривали поломку. Сама карета медленно покачивалась на рессорах, плавно, словно лодка на волнах. Все это и кареты, и лошади, и лакеи производило совершенно неземное впечатление, будто явилось из сказки. «Пора заняться делом», — сказал погонщик и соскочил на землю. Этот человечек даже не усомнился, что ему по силам починить карету. Лакеи прониклись его уверенностью и пообещали щедрое вознаграждение, если он выручит их из беды. Тут вышла небольшая заминка. Разговоры о размере вознаграждения потихоньку переросли в бурную дискуссию. На лоб эпонимию клиенту упала первая капля дождя, в чём тот увидел веский повод вмешаться в спор. За 5 минут работы, возмущался кучер на козлах кареты. Да это грабёж среди бела дня. Что вы говорите? воскликнул клиент пафосно. Уж лучше грабёж среди бела дня, чем смерть в сумерках. Не забываете, по округе рыскает знаменитый капитан Блит? Кто? Ах, должно быть вам он известен под другим именем, сказал клиент. Опасный человек, головорез, чёртов побратим, выкрикнула мушка. На неё уставились все, включая клиента. "Да", продолжала мушка. "Он такой лавкач на всякое убийство, что люди говорят, будто сам дьявол на шёпчет ему из-за плеча. Вот, скажем, он всегда знает, у кого мушкеты и убивает всех первыми". Она с удовольствием отметила, как побледнели кучер и один из лакеев. Одним выстрелом добавила она прямо в глотку. Клинт приподнял брови и кивнул, подтверждая её слова. Лёгкий ветер теребил кружевную занавеску кареты. Мушке видилось в этом что-то тревожное. С верхней рамы упала капля грязи и растеклась по двери. Из окна показалась рука в белой перчатке и стёрла грязь белым платком. Мушка смотрела на эту руку, на это воплощение белезны и понимала, что ни черта не знает о белом цвете. Раньше она считала, что белый цвет старости и увядания, цвет вещей слишком долго пролежавших в воде. Но теперь перед ней предстал совершенно иной белый цвет. За одну мушка осознала, что и богатство понимает неправильно. Раньше приметы медостатка ей служили запах жареного мяса, красные щёки, тройной подбородок и большое крепкое брюхо. Теперь и открылось, что богатство бывает иным, лёгким, воздушным, словно летний дождь из жемчуга. Раньше Мошка никогда не видела жемчуга, и вдруг в окне кареты появилась женщина, а на платье у неё целые нитки жемчужин. Из темноты показалось лицо безупречной формы, белое как мука. Кудри, собранные в высокую причёску, были напудрены до белизны и казались выточенными из мрамора. Если в этом лице и была теплота, сейчас она пряталась под слоем пудры. Мушка остро почувствовала, что настоящий цвет богатства вовсе не красный, как огонь в очаге, или шерстяной плащ, а белый, как снег. Хейзерсон, в чём дело? Белая леди говорила холодно и спокойно, но мушка ощутила, что под белилами скрывается совсем ещё молоденькая девушка. Хейзерсон, что там такое? Леди выглянула из окна и кинула взглядом дорогу. На её правой щеке мушка заметила зателивый узор, цветом ещё белее, чем лицо леди. Это был шрам в форме снежинки. М-м, ми леди, я полагаю, нам придётся голос Кучер раздражал, он запинался почти на каждом слове. Придётся, возможно, я полагаю. Кучер так и не успел закончить свою мысль, а вместо этого сделался белым, как его кружевной воротник, и поднял руки вверх. Оба лакея, клиент и погонщик замерли на месте. А из-за кустов поднялись пятеро человек с мушкетами, бесстрастно наставив оружие на путников.